Глава 9. Окружённая всеми выкупанными смокрыми головами детьми, Дарья Александровна с платком на голове уже подъезжала к дому, когда кучер сказал: барин какой-то идёт, кажется, Покровский. Дарья Александровна выглянула вперёд,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 которое должно было быть сделано её мужем. Дарья Александровне действительно не понравилось эта манера Степана Аркадьевича навязывать свои семейные дела чужим, и она точже же поняла, что Левин понимает это. За эту-то тонкость понимания, за эту деликатность и любила Левина Дарья Александровна. Я понял, разумеется,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 часто находившее на него детски весёлое расположение духа, которое Дарья Александровна особенно любила в нём. Бегая с детьми, он учил их гимнастике, смешил мисс Гуль своим дурным английским языком и рассказывал Дарье Александровне свои занятия в деревне. После обеда Дарья Александровна, сидя с ним одна на балконе, заговорила о Кити. Вы знаете,